Фернанд, замирая от страха, напряженно ждал. Тяжкая задача признания была выполнена. Он ничем не облегчил ее себе. Он ни разу не солгал, ничего не утаил. Очередь за Жильберты. В ее власти оправдать или осудить его. Он всматривался в это лицо. Это была другая Жильберта, не та, которую он знал. Это взрослая, умудренная опытом, отнюдь не добрая, скорее даже злая Жильберта. Но с ужасом и вожделением он почувствовал, что эту новую Жильберту он любит еще сильнее, чем прежнюю, ребячливую, веселую, жизнерадостную. Не успел напомниться, как-то чувство сменилось другим. Ему захотелось овладеть ею, как Терезой, с сокрушительной страстью. Ему захотелось унизить ее, растоптать ее чистоту, ее проклятую невинность, увлечь ее в свое болото. Она по-прежнему молчала. Он не выдержал. Подошел к ней, взял за руку. Она невольно дернула руку, отстранилась. Было ясно, она разгадала его. Он устыдился до слез. Ее приговор был произнесен. Она видела, как он несчастен. Так ему и надо. Ей очень хотелось сказать ему что-нибудь, что его ранило бы. Сказать ему, как он низко пал. И ей очень хотелось сказать ему что-то дружеское. Что-нибудь ободряющее. Она сама не знала, чего хочет. Простите меня, Фернан, сказала она наконец. Но оставьте меня сейчас. Мне нужно со всем этим справиться. Я сама должна прийти к какому-то выводу. Дайте мне срок. Несколько дней, не приезжайте, пожалуйста. Глава 17. Последнее творение. Жан-Жак издавна лучше всего себя чувствовал, общаясь с людьми из народа, с крестьянами и малоимущим городским людом. С тех пор, как не стало собаки, он все чаще отправлялся в окрестные деревни, чтобы поболтать с простыми, неиспорченными людьми. Он обсуждал с ними их будничные дела и, если разговоры затягивались, дарил табак в возмещении за потерянное рабочее время. Крестьяне и арендаторы считали его чудаком, у которого не все дома. Ему, где их сеньор оказывает княжеские почести, а он, меж тем, держит себя с ними как сровней. Но вскоре к своему удовольствию они приметили, что его ненормальность обращается им на пользу. Он выступал перед маркизом им по их жалобам. Сеньор смягчил свою военную суровость и реже пользовался тростью. По просьбе Жан-Жака он дожидал свое согласие на замужество дочери одного из батраков, в котором долгое время отказывал. С тех пор бабка невесты ежедневно молилась за господина писателя Руссо, хотя он и не был католиком. И хотя он и не был католиком, он любил поболтать с кюрегоше. гоше Он прохаживался с ним взад и вперед. И Жан-Жак говорил о благе терпимости, а священник ругал маркиза за крутой и упрямый нрав. Жан-Жак говорил о величии и многогранности природы, а священник превозносил ее создателя. Они отлично сговаривались друг с другом. Принимал Жан-Жак участие в развлечениях селян, играл в шары и даже, несмотря на слабое зрение, стрелял из лука. По воскресеньям народ плясал под волынку и флейту. А когда однажды мадам Ганне Вальс спросила учителя, не присоединится ли он к танцующим, он долго не чинился и встал в круг. Его часто видели в саду трактиры под каштанами. Он сидел там за одним из непокрытых деревянных столов, потягивал темно-золотое вино, от души рыбовался клумбами с незатейливыми деревенскими цветами, кормил уток или рыбу в маленьком прудике. Находил время слушать на фамильярную болтомню трактирщика, папаша Малиса и любого посетителя, который хотел поговорить с ним. Здесь, в трактире... Под каштанами услышал он о смерти Вольтера, своего великого коллеги и друга-врага. Вольтер умер 30 мая 1778 года, вскоре после своего триумфального возвращения в Париж и чествования во время представления его трагедии Ирина. Эту весть сообщил ему папаша Морис, знавший тысячи подробностей. Сущности, Вольтера убили неумеренные восторги парижан. Вернувшись после длительного изгнания в свой родной город, этот 83-летний старик не выдержал оваций, которыми Париж в течение многих недель встречал его.